Глава 20. -я. В общем, вот с каким набором я зарегистрировался в рейд. Характеристики. Сила 180. Ловкость 180. Выносливость 180. Энергия 180. Скрытность 100. Холоднокровие 100. Восприятие 100. Каюсь снова не удержался от того, чтобы сделать все ровнее ровного. Сравнял классовые характеристики до сотни и был таков. Основные же характеристики не трогал, оставив около 130 очков развития на способности. Такой вариант я считаю правильнее всего, ибо благодаря кровожадности маньяка мои характеристики и так повышаются слишком стремительно, а вот способности нет. Итак, вот мои обновки. Улыбка маньяка, четвертый уровень. От вашей улыбки выбранных целей с первого по двенадцатый уровень охватывает ужас. Возможно применение сразу на 10 целей. При использовании без концентрации на определенных целях, эффект распространяется на всех находящихся поблизости в количестве до 30 целей, до 10 уровня. Ага, да. С прокачкой способность приобрела, как говорят геймеры, читая задроты, аое-эффект. Теперь я могу распугать целую толпу, если их уровень не превышает 10. Что ж, неплохо. Идем дальше. Прицельный бросок — четвертый уровень. При броске основного оружия оно прилетает точно в цель, которую вы наметили. Количество целей повышено до 20. Максимальная область действия — 150 метров. При повторном использовании оружие возвращается к вам. Мощность броска увеличена в два раза. Количество целей, конечно, разгулялось не на шутку. Целых 20. Если раньше мне приходилось очень много двигаться, чтобы убивать толпы, то теперь, по крайней мере, с не самыми высокоуровневыми противниками, этого делать не нужно. Отличная экономия сил и энергии за счет того самого ауе урона. Да еще и мощность повысилась. Прицельный бросок все больше начинает походить на какой-то телекинез. Кидаешь нож, а он там летает себе доспокойно да режет врагов без моего участия. Огненное усиление. Четвертый уровень. Ваше основное оружие усиливается огненной энергией на 300 секунд. Во время использования способности можно отменять эффект и возобновлять его снова. Время восстановления способности — 10 минут. Эффективность усиления повышена на 700%. Добавлен дополнительный эффект пламенного взрыва при броске. Ледяное усиление — четвертый уровень. Ваше основное оружие усиливается ледяной энергией на 300 секунд. Во время использования способностей можно отменять эффект и возобновлять его снова. Время восстановления способности — 10 минут. Эффективность усиления повышена на 700%. Добавлен дополнительный эффект ледяного взрыва при броске. Как и всегда, эти две способности повторяют друг за другом. Близнецы-братья, огонь и лед. Учитывая возможность прерывания способности, по сути, я могу использовать ее очень долго, хотя время восстановления и не изменилось. Усиление возросло еще больше, и... Хм, что еще за взрыв? Ясно, что способность эта по сути соединилась с прицельным броском, как я и предполагал. Но что из себя представляет сам эффект, еще только предстоит выяснить. На хирургическую точность мне, естественно, очков развития уже не хватило, Зато тетелька в тетельку вышла со сканированием. Сканирование. Четвертый уровень. Вы сканируете выбранную область вокруг вас на выявление целей. При применении способности на конкретную цель вам будет показан ее уровень, класс, количество здоровья и энергии. Восстановление не требуется. Вообще давно стоило это сделать. Знать об уровне и классе противника, конечно, очень полезно, но видеть его здоровье и энергию Звездочкой она отмечена не зря, ибо под энергией подразумевается и мана, и ярость, и все прочее. Еще лучшее. Раньше я лишь по внешнему виду мог предположить, насколько ослаблен противник. Но теперь... Хм, ладно, подытожим. О характеристиках я уже рассказал. Теперь предоставлю полный список способностей с актуальными уровнями. Способности. Улыбка маньяка. Четвертый уровень. Шаг сквозь тень. Четвертый уровень.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 Осталось как-нибудь прокачать хирургическую точность. Мой главный козырь в рукаве, и все способности будут подстать огромным характеристикам. Жалко лишь с точки зрения перфекциониста, что устойчивость дальше третьего уровня не прокачивается. Но это и логично, ибо иметь сопротивление к тем или иным типам магии больше чем 50%, то еще читерства. Ну что ж, поднимаю славки и начинаю разминаться. Пора вреить. Сейчас около часа ночи, и все мои уже давно спят. В деревне тихо. Ветви гигантских деревьев лениво качаются на ветру. Усталости у меня совсем нет. Да и спать не хочется. Напротив, я заряжен как никогда. И мне даже интересно, смогу ли я встретить в рейде кого-то, кто сумеет дать мне хотя бы минимальный отпор. С такими улучшениями, как сейчас, вероятность этого падает почти до нуля только если в рейде не попадется краснокожий психопат или кто-то из лидеров Совета 12. Как следует размявшись и морально приготовившись к бойне, я зарегистрировался в рейд. Что удивительно, нашелся он предельно быстро, всего лишь за полминуты. Ого, столько желающих ходят туда по ночам. По глазам бьет синяя вспышка и... Добро пожаловать в рейд «Разрушенный перекресток». Задача – выжить. Участники – 101 человек. «Время — шестьдесят минут». «Да ну, сто один? Куда так много-то? И это на такой небольшой локации, как супермаркет? Ох, не завидую я вам, мои далматинцы!» Во всей этой шумной неразберихе один лишь Юрий Сикорский вел себя сдержанно. Пытаясь соответствовать своему хозяину, излишне не суетился и пытался сохранять самообладание и его щеки слуга. Они сидели напротив огромного овального стола и ждали, пока остальные стихнут. Но этого уже долгое время не происходило. Место действия – просторное помещение с высоченными потолками, где раньше должно быть велись культурные мероприятия по типу театральных представлений или книжных выставок. Теперь же это место выглядело заброшенным. Стены с обвалившейся штукатуркой, перевернутые сиденья, забрызганные кровью двери – Никакой культурой не пахло и в помине. Именно Юрий Сикорский выбирал помещение для проведения собраний Совета 12. Именно он и выступил инициатором создания Совета. Поэтому сейчас, как негласный глава, он созвал внеочередное совещание. На повестке дня стояло предательство клана «Красный свет». Его лидер, неизвестное краснокожее существо, не захотел подчиняться решению большинства. По сути, таким образом он объявил остальным кланам войну, хотя и никаких заявлений подобного толка не делал. Из-за чего же сейчас бунтовали остальные, превратив совещание в цирк? «Да заткнись, ты, мурло!» — вопил жилистый лысый мужчина, раздетый по пояс. «Бред какой-то, мелиш!» мелешь! по недоразумению, как думал Сикорский. Он являлся главой довольно крупного клана под названием «Закон улиц». Но считаться приходилось и с ним, ведь законы есть законы. «Да с чего это мне заткнуться?» Возмущался Буров с усами, вздёрнутыми кверху. «Я своих ребят подключать не собираюсь. Они и так за последнее время многого натерпелись. А вот ты сама лично должен в бой бросаться. За последний месяц ничего полезного не сделал». А это глава клана Медведей. Свидодобродушный и рассудительный, но заводится и переходит на гнев с полпинка. Собственно, цирк происходил на совещаниях чуть ли не каждый раз поэтому и сегодняшнее не было исключением. Хотя и причина возмущения все-таки была неординарной, ведь кланы такого размера, как Красный Свет, еще ни разу не бунтовали. «Тихо!» — поднялся на ноги Сикорский и окинул взором присутствующих. Чудо, но раззадоренные главы кланов тут же стихли, будто этот сиплый шепот имел на них магическое воздействие. Я понял, что путем разговоров, хотя мы и называемся советом, Сегодня ничего не решить, поэтому предлагаю следующее. Чтобы никому не было обидно, каждый из кланов выделит по трети своих людей. Идет? По трети? Нет, это слишком много. Мои парни еще отдохнуть не успели. Пусть закон улиц всех своих отправляет, предоставив отдых остальным. Мурло, а может мы лучше тебя торпедируем прямо на Краснокожего? Сикорский прикрыл веки и глубоко вздохнул тихонько покашлял в кулак и резко распахнул глаза, которые засветились ярким оранжевым светом. Заметив это, присутствующие мгновенно замолчали и завороженно уставились на главу сильнейшего клана. Я совершил вторую ошибку, все еще оставляя вам шанс для выбора. Нет, никакого выбора у вас нет, друзья. Запомните это хорошенько. Если не хотите решать проблему цивилизованно, «У меня не остается другого выбора, кроме как заставить вас...» «Заставить сделать так, как скажу я». На этот раз почему-то никаких возражений не последовало. «Итак...» Спрятав руки за спиной, Сикорский начал медленно вышагивать возле стола. Те, рядом с кем он проходил, посильнее вжимались в стулья и закрывали глаза. «Никакой третий сил». Вы направите всех своих людей для того, чтобы под корень уничтожить клан «Красный Свет». Его лидер и все его подчиненные больше не могут оставаться в живых. Они опасны для нашего города. Ибо неподчинение – страшнейший из грехов в наше нестабильное время. И они совершили его уже во второй раз. «Да, хорошо. Конечно, мы все сделаем». А где сейчас краснокожий? Он и его люди завязли в боях возле выхода из города. Они бьются с кланом рубеж, главе которого я приказал всеми силами сдерживать натиск, ответил Сикорский. Больше разглагольствований не было, и главы кланов дружным паровозиком вышли из зала для совещаний, отправились отдавать приказания своим людям. За столом остались лишь двое: Сикорский и его подчиненный. «Господин», — негромко начал говорить Пухлощукий, — «я ни разу не подвергаю сомнениям ваши планы, но...» «Не кажется ли вам, что безрассудно жертвовать стольким ради спасения людей из той деревни?» «Да, конечно, это не просто люди, один из них ваш...» «Не имеет значения, брат он мне или нет», — перебил подчинен Новосикорский. «Он единственный из людей, кто может сравниться со мной по силе. Я уверен, у него безграничный потенциал». И ради того, чтобы заполучить его, не жалко отдать на костер и всех этих крикливых баламутов. «Да, конечно, тогда это имеет смысл», — коротко кивнул подчиненный. «Готовь наших людей», — Секорский упер руки о стол. «Чувствую, нас ожидает много интересного».